глава 4. на пути назад к себе домой я сделал все от меня зависящее чтобы выработать план наступательных действий по причинам совершенно личного характера я ощущал сильное возбуждение при одной мысли что мне удастся заглянуть внутрь стабильного района но как и все остальные я почти ничего о нем не знал о той небольшой информации которой я располагал включая единственный возможный способ попасть туда я разжился у снеда У меня были заметки, которые я заставил его подготовить после того, как его выпустили оттуда с цифрами на лбу. Но это были лишь отрывочные сведения. Он так и не понял, почему меня так интересует то, что происходит внутри этого района, в который мне никогда не попасть. К тому же он тогда был далеко не в самом лучшем настроении. И сейчас уже не имело никакого смысла снова тащиться в красный и снова его расспрашивать. За истёкшие восемь лет многое уже выскочило у него из памяти, так что оставалось мало шансов, что он сумеет вспомнить что-то ещё. Всё, что мне оставалось, — это выучить наизусть то, что у меня имеется, и попытаться повторить его манёвры, когда он туда проник. Я запомнил, что он всё время настоятельно повторял одно и то же. Если попытаешься прорваться туда, это нужно делать днём. Большая часть районов запрограммирована на 24-часовой цикл жизни — хотя к ночи активность в них обычно здорово снижается. Это только в таких местах, как Красный, жизнь кипит круглые сутки. Но в стабильном, как утверждал Снет, всё напрочь закрывается в 11 часов вечера. В этом и заключалась его главная ошибка. Он вломился туда ночью, потому что обычно все так поступают, и обнаружил, что он там единственное движущееся существо. Помимо полиции стабильного района, конечно. Именно поэтому его и поймали. И именно поэтому он теперь являет собой живую мину замедленного действия. Ему, конечно, повезло, его совершенно случайно прихватили в застроенном жилом районе. Если бы не это, полиция его просто пристрелила бы на месте. К тому времени, когда я добрался до своей станции монорельсовой дороги, стены вагона напоминали результат взрыва на лакокрасочной фабрике. Так усиленно они старались справиться с тем вызовом, который бросил им проблема поднять мне настроение. В большинстве районов у меня есть связи и контакты, есть зацепки. Там у меня есть способы и пути защитить себя, вести работу на уровне всего лишь опасной игры. В центре у меня имеется Зенда, в красном — G. В Натше у меня есть один парень по имени Брайан Диод-4 который может взломать любой защитный код практически любого компьютера во всем городе, если у него имеется достаточно времени и достаточный запас готовой пиццы. В Брэнфилде я знаю девицу по имени Шелби, у которой имеется двухместный гелепортер, который не раз спасал мне жизнь. И так далее в том же роде. В стабильном у меня нет никого. Влиться в тамошний антураж, слиться с ним будет нелегко, конечно, при условии, что мне вообще удастся получить туда доступ а если не удастся, я просто умру, погибну. И еще одно. Что за чертовщина происходит в центре? Я знаю Зенду уже достаточно давно, но никогда не видел ее такой, какой она была нынче вечером. Некоторые признаки паранойи считаются естественными в районе, где абсолютно все стремятся вскарабкаться как можно выше, обогнав всех остальных. Но она никогда не казалась параноиком. Нынче она выглядела так, словно что-то ее ужасно тревожит, но она сама еще не поняла, что именно. Я ищу это весьма тревожным симптомом. Кроме того, схемы кем мы, черт побери, вообще имеем дело? Любая банда, способная не только похитить видного и важного деятеля, но и тайно протащить его в запретный район и незаметно держать его там, это группа очень серьезных и суперуспешных ребят. Если они обнаружат, что я иду по их следу, полиция стабильного будет самой незначительной из стоящих передо мной проблем а рядом не будет ни Джи, ни Снеда, чтобы мне помочь. И как же мне справиться со всеми этими трудностями? И вообще, зачем я взялся за эту работу? Зачем мне все еще нужна эта страховочная сеть, если все уже идет наперекосяк? Может, сейчас самое время сказать «до свидания»?» Тут раздался негромкий гудящий звук. Я поднял взгляд и увидел, что стены теряют цвета и становятся одинаково черными. «Видимо, я испортил детектор настроения в этом вагоне. Ну и чёрт с ним», — решил я. «В любом случае, надо дождаться завтрашнего дня. А пока что я намерен сделать небольшой перерыв. Я всё же намерен отыскать своего пропавшего кота. Я доехал на монорельсе до противоположного конца Цветного, а потом сошёл на пересадочном портале». Мне нужно было проехать сквозь еще один район, чтобы попасть туда, куда я направлялся, а это означало, что нужно купить новый билет. Дежурную ворот обозрил и изучил меня, проверил, не ли на мне ботинки, потом кивнул. Я прошел к билетной кассе и ткнул пальцем в карту, указывая место, куда мне нужно попасть. Кассир за окошком кивнул и показал мне три пальца. Я передал ему три кредита, держась совершенно спокойно, насколько это было возможно и он выдал мне билет после чего я на цыпочках влез на платформу и стал ждать. следующий за цветным район звук он так и называется потому что там не разрешены никакие звуки. Когда подошел поезд монорельса, он замедлил ход и встал к платформе едва слышно буквально шепотом двери открылись беззвучно. я вошел в вагон и осторожно уселся на мягкую подушку сиденья. эта поездка много времени не займет. Район звук, по счастью, не слишком большой. У меня от него всегда мурашки по спине бегают. Вагон был пуст. У звуковиков имеется в распоряжении один час каждый вечер, когда им разрешается удалиться в какую-нибудь маленькую комнатку и орать там во всю глотку. И я как раз попал туда точно посередине этого часа. Я, несомненно, всё равно не имел права производить какие-либо звуки, поскольку во всех вагонах, во всех углах понатыкано полно микрофонов. А если произведёшь какой-то шум, тут же где-то сработает неслышный сигнал тревоги, сюда тут же явятся эти гады и молча выбросят тебя из поезда, и тебе придётся молча тащиться пешком по молчаливым улицам, что даже ещё хуже. Так что я молча сидел и думал, стараясь успокоиться и привести своё настроение в норму, а также припомнить как можно больше из того, что Снет рассказывал мне о стабильном. А этого было немного. Район стал запретным с самого начала своего существования. Когда началась реорганизация города, население Стабильного просто воздвигло вокруг своей территории стену, закрылось со стороны неба, обрубило все связи с внешним миром и притворилось, что такового не существует вовсе. Первое поколение, конечно, еще помнило, что он есть, но им было запрещено сообщать об этом своим детям. Да, они были просто счастливы ничего такого им не сообщать. Первое поколение оставалось в заперти в стабильном, потому что им так нравилось. Все они теперь уже давно умерли, а шестое и седьмое поколения не имели понятия о существовании внешнего мира. Насколько им было известно, вся планета, за исключением территории, на которой они проживали, была уничтожена в ядерной войне. Они могли подойти к стенам и посмотреть в окна. И точно. За их стенами лежала лишь голая, выжженная красная равнина, усыпанная радиоактивным песком. Окна на самом деле были видеоэкранами, которыми управляли чиновники, чьей обязанностью было поддерживать все в том же самом состоянии. И самое последнее, чего эти чиновники захотели бы, это то, чтобы кто-то проник к ним снаружи. Это взорвет все и вся и выбросит на свалку истории продолжавшийся сотни лет столь желанный обман. Желанный, поэтому я и не упоминаю здесь никаких репрессивных мерах. Стабильников держит в неведении вовсе не против их воли. Просто это все, что они знают, и все, что они хотели бы знать. В вагон Мона зашла парочка и попыталась завязать со мною разговор, но, поскольку жестикулировал я не слишком бодро, беседа вылилась в короткую и неуклюжую попытку социального общения. Они перед этим, видимо, волю наорались и теперь выглядели возбужденными, с красными от прилива крови физиономиями, явно стремились поскорее попасть домой и яростно, страстно и молча заняться любовью. Через некоторое время они отстали от меня и вообще вышли, оставив меня предаваться своим молчаливым размышлениям, хотя, уходя, все продолжали указывать на мою рубашку, показывая мне большие пальцы и широко улыбаясь. При выходе из портала я на секунду застыл в неподвижности, надуваясь и собираясь с духом, напрягая и расслабляя все мышцы, готовые противостоять любым непоняткам и странностям. Звук — странный, таинственный и непонятный район, но там, куда я сейчас направлялся, было намного странше и непонятнее. А направлялся я в район Кот. Много лет назад некий эксцентричный тип, завладевший контролем над неким неиспользуемым районом, решил оставить его кошкам. Место представляло собой полную разваленную бардак, территорию сплошь заваленную мусором, всякими отходами и обломками. Он заставил выехать оттуда немногих еще живших там людей, построил стену вокруг него и после этого умер, оставив завещание с неотменяемым распоряжением, что там впредь не будет жить никто, кроме котов и кошек. «Ха-ха!» — решили все остальные. «Ну и идиот! Мы на пару лет оставим всё как есть, а потом снова въедем сюда. Район кот! Ну надо же! Ха-ха-ха!» Но тут в район начали прибывать кошки. Со всего города. Сперва поодиночке, потом стаями. Они всё прибывали и прибывали кошки, у которых не было хозяев или были жестокие хозяева, кошки, за которыми не ухаживали должным образом, кошки, которым просто хотелось перемен. Все эти кошки пребывали сотнями, потом тысячами, потом сотнями тысяч, и все селились в этом районе. «Интересно», — подумали все. Через некоторое время несколько людей решили посетить этот район и обнаружили там две вещи. Первое — если ты не любишь кошек, тебя туда не пустят они тебя просто туда не пустят. вторая Там происходит нечто очень странное. Мусор и развалины исчезли. Дома вымыты и вычищены. Трава в парках подстрижена. Весь район абсолютно и безукоризненно чист. Интересно, — подумали все, уже начиная немного нервничать. Освещение улиц действует. Водоснабжение и канализация действуют. Люди, которые посещают этот район, чтобы навестить своих кошечек, ночуют в комнатах таких чистых, словно горничная только что вышла оттуда. В каждом квартале на углу имеется свой небольшой магазин, и в этом магазине продаются продукты питания, и они всегда свежие. За прилавком сидит кошка и наблюдает за тобой. Ты входишь, выбираешь то, что тебе нужно, и уходишь. Никто не знает, как они это делают». В районе не проживают люди абсолютно ни единого человека. Уж я-то знаю, я сам видел. Там просто чертовски много кошек. Некоторые живут там круглый год, другие — всего по нескольку месяцев. Они гоняются за чем-то, катаются и валяются на солнышке, спят на разнообразных поверхностях и под ними, и вообще фантастически прекрасно проводят время. Освещение работает, водоснабжение и канализация действуют, территория безукоризненно чиста. Я спустился по ступеням из портала станции монорельсовой дороги и направился к главным воротам. Это огромное железное сооружение, оно открывается само при вашем приближении, а потом бесшумно закрывается за вами. По другую его сторону начинается путь. Широкая, мощенная булыжником улица, которая ведет в самое сердце района. Путь по всей его длине освещают уличные фонари. Старомодные, типа газовых, отбрасывающие на мостовую, круги жёлтого света. Район Кот — совершенно спокойное, мирное место, особенно по ночам. А я никуда не торопился и медленно брёл по улице между высокими старыми зданиями. Вокруг царило полное спокойствие. Везде было тихо. Всё вокруг было очень похоже на оживший фотоснимок из давно прошедших времён. Некоторое время улица была пустынна. Потом я увидел в отдалении кота, светлого окраса, небрежной походкой, направляющегося в мою сторону. Мы сходились все ближе и ближе, и когда нас уже разделяло всего несколько ярдов, кот сел, потом повалился на землю и подставил брюхо, чтобы я его почесал. — Привет, Спэнгл! — сказал я, присаживаясь рядом, чтобы как следует его почесать и пощекотать. — Как ты узнал, что я приеду? И вообще, откуда вы, ребята, всегда все узнаете? На следующее утро, ровно в 7.00, я уже сидел в вагоне моно напившийся кофе. Я был усталый, но бдительно напряжённый, ко всему готовый. У меня с собой был ствол. В запасе имелось несколько профессиональных трюков, но ничего более. Мы вернулись в мою квартиру около полуночи, и Спенгл неплохо поразвлёкся, суя нос под опрокинутые и перевёрнутые предметы мебели и прочие обломки, пока я разбирался с поступившими сообщениями. По большей части они были от моих связняков и контактов, которым я звонил утром, и все они сообщали, что ничего не слыхали. Было там также фото большей части чего-то мозга, пересланное факсом Джи и Снэдом, явно нажравшимися до полного затмения мозгов. Потом с помощью огромного количества кофе я прошелся по записям о стабильном, которые у меня имелись, стараясь не столько запомнить их содержание, сколько ассимилировать, сделать их частью меня самого в постель я лег около трех часов ночи к половине десятого я добрался до дальнего конца красного и с облегчением покинул вагон пока я ехал по красному рядом имело место шесть фатальных исходов а проститутки вовсю трудились, принимая самые разнообразные позы очень далекие от естественных один из сутенеров без каких либо видимых причин начал грубо приставать ко мне явно напрашиваясь на драку но я показал ему пистолет на котором стояла марка джи Этот манёвр принёс должный результат. Более того, сутенер предложил мне бесплатно попользоваться его подопечной. чего я, естественно, отказался, должен вам это сообщить совершенно откровенно. Дальний портал и выход со станции Мона в Красном всегда безлюден. Следующий район — Ройл. Совершенно необитаем, так что выходить там не имеет смысла. Я быстренько прошёлся по своим памятным заметкам, желая удостовериться, что ничего не забыл а потом полез через забаррикадированные ворота. Когда я заглянул через их верх на противоположную сторону, то увидел, что солнце светит ярко, и что день будет довольно приятный. Не то, чтобы стабильники когда-нибудь об этом узнают, конечно. Все, что они когда-либо смогут увидеть, это вечно продолжающий вертеться и закручиваться поток фальшивой радиоактивной пыли. Я перебрался на металлический балкон и уставился через весь район Ройл на стену, которую мне предстояло преодолеть. Стена вокруг стабильного очень-очень высокая. Между нею и мной располагается целая сеть металлических пешеходных дорожек, проходов и мостиков, которые соединяют между собой отдельные скопления металлических зданий. Вся поверхность этого узкого района заполнена водой, и сейчас она, велотекущая, лениво-ползуча шевелилась и волновалась под легким ветерком. Давным-давно, много лет назад, район Ройл, пользовался у местных жителей большой популярностью. Он был своего рода городом на воде и даже считался настоящим сокровищем. К сожалению, некоторые другие районы — Красный, Стабильный и ФНАПХ — начали тогда спускать свои нечистоты в эту воду через трубы, проложенные сквозь окружающие их стены. И очень скоро территория стала непригодной для проживания, и все отсюда выехали. Так что мне следовало быть особенно осторожным, и в течение следующего часа серьёзно опасаться лишь одного — как бы не упасть в эту воду. Так же, как в округе Хью, заброшенные покинутые дома в Ройле — это пустые скорлупы. Так что ступал я очень осторожно, избегая производить шум, стараясь не нарваться на что-нибудь, что может лязгнуть или загреметь. И эхо от этого разнесётся по всему городу. В Ройле, если ступишь слишком тяжело, начинается жуткая вибрация, которая тут же разносится по всему району Всё более и более резонируя и усиливаясь по пути, так что когда она вернётся сюда, то может швырнуть вас в воздух футов на сорок. Пока я пробирался по ржавым проходам и переходам, направляясь к главной площади, я всё время смотрел на белую стену вдали, подогревая, накачивая себя и изо всех сил стараясь думать, как думают стабильники. Когда я достиг площади, которая была самым большим открытым местом в районе, я уже умственно вымотался и начал подумывать, что мне легче всего будет сойти за своего, если я притворюсь фнапхетом Они там, в районе ФНАП, верят, что у каждого человека есть душа, имеющая форму фрисби, и все люди проводят свою жизнь в попытках зашвырнуть её как можно выше, стараясь попасть на небеса, в рай. Я остановился и закурил сигарету. Это, должно быть, был настоящий подвиг инженера в своё время. Я имею в виду Ройл. Площадь ширина которой, достигая четверти мили, сделана полностью из одного цельного листа стали. Я однажды побывал здесь несколько лет назад. Просто поглядеть, что это такое. Она с того времени не слишком изменилась, сохранившись лучше, чем мосты и пешеходные переходы. Что я люблю делать, попав в пустой район, так это наполовину прикрыть глаза и попытаться вообразить, каким он был, когда еще жил полной жизнью. Вот и теперь я сел и попытался представить себе как вхожу сюда, когда по этой площади каждый день проходят тысячи людей, когда культурные богатые собираются в кучки и направляются в металлический оперный театр в одном ее конце, а металлические кафе и магазины по обе стороны кишат народом. В них бурлит болтливая жизнь, как это было в те времена, когда район представлял собой целую и аккуратную структуру сверкающего металла, гордо вознесшуюся на чистой водой. Должно быть, все здесь тогда сияло пышностью и великолепием, А теперь это просто довольно странная и крайне неприветливая свалка железного лома, зависшая над канализационным отстойником. Так я и сидел там, на тёплом нагретом металле, пока два из моих органов чувств внезапно не выдали мне одновременно предупредительные сообщения. Моя рука зафиксировала самую слабую вибрацию из всех возможных, а мои глаза различили мгновенное движение в дальнем конце площади. Ничего больше и разглядеть не успел мешали блестящие на солнце стальные поверхности, но сообщение было вполне понятным. Кто-то еще явился сюда нынче утром и теперь осматривает тутошние достопримечательности. Я встал и снова пристально уставился в том направлении, прикрыв глаза от солнца, но так и не сумел ничего разглядеть. Это мог оказаться какой-нибудь бродяга из красного, они иной раз используют Ройл в качестве убежища. Те, кто чем-то насолил кому-нибудь вроде Джи. Это было наиболее вероятное объяснение. И у меня не должно было появиться никаких причин для этой странной тревоги, словно кто-то защемил мне какое-нибудь нервное окончание. Вероятно, это просто бродяга. В любом случае, мне пора двигаться дальше. За последующие пятнадцать минут я оказался примерно в двух сотнях ердов от массивной высоченной стены, которая держала в заключении полмиллиона обитателей стабильного, и занялся выбором дальнейшего пути через нагромождение взаимопересекающихся мостов и переходов. Двигался я теперь очень аккуратно, направляясь в сторону территории, о которой Снет рассказывал мне около восьми лет назад. Через несколько минут я высмотрел отчетливо выделяющееся здание, о котором он мне говорил, и двинулся к нему, несколько раз подвергнув себя значительному риску на трясущихся переходах, но в конечном итоге добрался до него в целости и сохранности спутать это здание с чем-то другим было невозможно сснэт его подробно описал выглядело оно так как будто архитектор находящийся на грани безумия по своему полному кретинизму решил воздвигнуть из сияющей полированной стали самое тревожно волнующее здание всех времен и народов вызывающее чувство близки к панике и умудрился весьма успешно справиться с поставленной задачей даже превзошел свои самые безумные мечтания из его стен под самыми немыслимыми и пугающими углами выступали разнообразные башенки и прочие экструзии. Все разные. Либо этот архитектор потерял свой угломер еще до того, как приступил к работе, либо он намеренно его сломал и потом неверно починил и неправильно собрал снова. За углом на улицу и стены выступал весьма странный балкон. Сперва покачав его и проверив на прочность, я собрался с силами, осторожно подтянулся и влез на него, чтобы оттуда рассмотреть основание стены над тем местом, где она уходила в воду. Она была ещё в 50 ярдах от меня, и эта зона была довольно труднопроходима, вся заваленная многими поколениями проживевших скрученных стальных балок и прутьев, так что у меня ушло немало времени, прежде чем удалось высмотреть то, что мне было нужно. Но всё же я это высмотрел. Небольшую дыру, примерно в трёх футах выше уровня воды. Используя её как ориентир, я спрыгнул с балкона, и двинулся дальше по стальным пешеходным дорожкам и переходам, что вели в нужном направлении, то есть к стене. Одна из причин, в силу которых нет образуют такую пугающую парочку, заключается в том, что они не в точности одинаковые. В основе своей они прежде всего чрезвычайно опасные психопаты. Это никакому сомнению не подлежит. Однако тут имеются некоторые различия, оттенки, которые делают их дополняющими друг друга. Джи предпочитает прямой лобовой подход ко всему, тогда как Снет обычно размышляет несколько дольше и иногда находит способ обойти возникшее препятствие. Джи просто уничтожает то, что появляется у него на пути, а вот Снет вполне может сперва попросить это препятствие освободить проход. У Снета также имеется редкая способность выяснять обстоятельства, что, откровенно говоря, производит неизгладимое впечатление даже на меня. А я ведь всю жизнь только этим и занимаюсь. Тот факт, что он еще жив после восьми лет ежегодно истекающих сроков отпущенной ему жизни, сам по себе достаточно этому доказательство. Насколько мне известно, никому еще никогда не удавалось обмануть смертный приговор, приводимый в исполнение с использованием экспирации ДНК. В результате наличия у него одного такого выясненного обстоятельства Снет и ухитрился однажды забраться в стабильный. Я здорово полагаюсь на то, что это обстоятельство, еще не утратила силу выяснил он тогда вот что уровень воды в роэле несколько упал не слишком сильно там по прежнему глубина в несколько сотен футов но достаточно чтобы обнажилась очень старая канализационная труба выходящая из стабильного наружу она была там установлена более двух столетий назад потом ее заменили целой системой выбросов которые сейчас расположены ниже нынешнего уровня воды но эту трубу никто так и не перекрыл и не забил. Полиция стабильно пользовалась ею, чтобы иметь доступ за стену для ремонтных работ и обслуживания, а в прежние времена, чтобы выбрасывать из района тех, кто туда влез, после того, как им в организм уже установили биологическую мину замедленного действия. Трубу охранило подразделение из трех человек, вооруженных пулеметами, но в представлении Снеда Это было то же самое, что если бы перед ним расстелили красную ковровую дорожку и зажгли над нею неоновую надпись «Добро пожаловать». В ту ночь, восемь лет назад, он пролез в эту трубу, ликвидировал охранников и, очертя голову, бросился внутрь этого района, ища развлечений и новых впечатлений. Но, к несчастью, не учёл то обстоятельство, что в одиннадцать вечера там всё закрывается и замирает. Когда я подошёл к стене поближе, Отверстие трубы стало выглядеть более широким, но все равно забраться в него будет сущей пыткой. В двадцати ярдах от него я встал на край металлического перехода, потом сел, а потом съехал под него. Внешнюю стену стабильного не возьмешь ничем, разве что ядерной бомбой. Подобных попыток никогда не бывало, а Снет заполучил большую часть информации об этом районе от единственного выжившего из группы, которая была последней, пробравшейся на ту сторону стены. Теперь же стена была совершенно непроходима. Так что я не думаю, что полиция стабильного станет попусту терять время, чтобы держать под постоянным присмотром все окружающие переходы и пешеходные дорожки. Но никогда ведь не знаешь, что тебя может ожидать. Так что я пробрался до самого конца этого перехода, цепляясь за перекладины снизу и перемещаясь на руках. За несколько ярдов до стены переход закончился. Остальная его часть уже много лет назад было разрушена властями стабильного. На поверхности, истерзанной ветрами каменной стены, едва можно было разглядеть очертания когда-то существовавших в этом месте больших ворот. Они были тщательно и плотно заделаны, и от этого зрелища у меня возникло ощущение суеверного страха, как будто я намеревался вломиться в огромный мавзолей, в гробницу, вход в которую замурован, а внутри остались еще живые люди. Следующий этап моего путешествия — понял я, слегка раскачиваясь под металлической дорожкой, будет в некотором роде вызовом моим способностям и возможностям. Следующий этап потребует от меня немалой смелости и бесстрашия. Оттолкнуться мне здесь нечего, а надо так раскачаться, чтобы суметь пролететь вперед и преодолеть по воздуху над водой почти два ярда, имея после этого еще достаточной инерции, чтобы успеть уцепиться за что-нибудь на противоположной стороне, на самой стене». Я напрягал и расслаблял мышцы, потягивался повыше, рассматривая и изучая зону под трубой, и пытаясь высмотреть хоть что-то, за что можно будет ухватиться, не покончив при этом с собой. Ничего такого я высмотреть не мог. Под отверстием трубы виднелся здоровенный лист ржавого металла, остатки какого-то крепления или упора, или какой-то иной конструкционной штуки. Верх листа отслаивался клочьями ржавчины и превратился в опасный на вид острый зубчатый край. Если я попытаюсь ухватиться за него, то попросту останусь без пальцев, а потом свалюсь в воду, выбраться из которой не будет и никакой надежды. Сама труба была около ярда в диаметре. Я оценил свои шансы точно влететь прямо в это отверстие, согнувшись и сложившись вдвое, как когда-то проделал это безумецнет. Но моя оценка оказалась даже ниже нуля. «Вздор!» — решил я. Руки уже начинали болеть от напряжения. «Вздор!» Я мог бы провести здесь целый день или пока держат руки, если бы вдруг не получил весьма солидный импульс, побуждение к действию. Перед моим животом внезапно возник поток воздуха, и долю секунды спустя я услыхал мягкий звук «фип» — звук выстрела энергетической винтовки. Пока я дико озирался по сторонам, звук повторился. «Какой-то ублюдок стреляет по мне». Жутко озабоченный подобным развитием событий, я начал раскачиваться взад-вперед, изо всех сил одновременно вывернув шею и глядя назад, пытаясь определить, откуда стреляют. И ничего не увидел. Однако вующий звук пули, рикошетом отлетевший от верха металлической дорожки тридцать секунд спустя, уничтожил даже минимальные шансы на то, что это случайность. Кто-то действительно стрелял по мне. Действительно стрелял. И ничего с этим не поделаешь. «Да дайте же мне передохнуть!» — подумал я. «У меня же и без того забот полон рот!» Полиция стабильного, должно быть, поставила там кого-то, чтобы охранять дыру с внешней стороны. Вот кого я видел на площади. Я перестал крутить шеи и спрятал голову за одну из рук, раскачиваясь теперь взад-вперед во всю мочь. Очередной раз, когда я качнулся назад, ещё одна энергетическая пуля прорезала воздух там, где секунду назад располагался мой живот. И я решил, наконец, убраться к чёрту из этого гнусного положения. Ещё один выстрел. Пуля просвистела позади меня, как раз, когда я качнулся вперёд. И я понял, что пора с этим кончать. Пули ложились всё ближе и ближе. Я откачнулся назад, напряг кисти и руки, а когда достиг крайней верхней точки, поднажал изо всех сил, дотерпел до момента, когда начал с ускорением лететь вперёд и отцепился. Я был почти на грани того, чтобы всё угробить к чёртовой бабушке. Мне так хотелось бросить тело вперёд как можно более мощным усилием, что мои ноги устремились вперёд, далеко опережая остальное тело, так что на какой-то ужасный момент всё выглядело так, словно я, скорее всего, кончу тем, что врежу стену спиной и разобью о неё череп. Я резко опустил ноги вниз, а руки вытянул вперёд, добившись того, что на мгновение завис в воздухе в полураспрямлённом состоянии. И как раз вовремя, в следующую секунду, я врезался в стену чуть сбоку от трубы и начал падать вниз, скребя руками по поверхности стены, и правая ухитрилась зацепиться за край трубы. Я тут же бросил туда и левую, пальцы скользнули вниз по поверхности древней кладки, но я удержался. Новая пуля врезалась в камень-футь от моей головы. «Бог ты мой!» — подумалось мне, — а почему бы им, ко всему прочему, еще и не завязать мне глаза и не поджечь на мне одежду? Отчаянным, но осторожным броском, так чтобы не сверзиться вниз, я потянулся выше, к отверстию трубы. Правая рука смогла довольно далеко просунуться внутрь и с трудом ухватиться за какой-то желобок или канавку, когда новая пуля с треском ударилась в стену еще ближе. «Чтоб тебя!» — подумал я и потянулся вверх перевалился через обрез трубы, влез в неё одним, на удивление, гибким движением, и как раз вовремя, чтобы успеть заметить, как здоровенный кусок камня вылетел из стены как раз в том месте, где секунду назад дышали мои лёгкие. Я пробежал на четвереньках пару ярдов вглубь этого тоннеля, пока не оказался безопасности, потом тяжело сел. Грудь тяжело вздымалась. Всё обернулось гораздо хуже, чем можно было ожидать. Ситуация с похабной стала травматически похабный. Звуков выстрелов больше слышно не было, но этот охранник, что торчал снаружи, несомненно, сообщит по радио тем, кто сидит внутри, что имеет место несанкционированное проникновение через трубу. «Я, конечно, малый крутой, если судить по обычным стандартам, но я же не снэт. Если они обнаружили меня и знают о моей попытке к ним забраться, то три пулемётчика, вооружённые тремя пулемётами, уже ждут меня» и мне с ними не справиться. К несчастью, ничего другого мне не оставалось. Назад мне ходу не было, потому что внешний страж по-прежнему торчит на своем месте, нацелив винтовку на выход из трубы. Даже если я проделаю это очень быстро, все равно у него будет полная возможность снять меня, едва я упаду в воду. А мне вовсе не хотелось погибать, будучи изрешеченным пулями. Да еще и в озере из настоявшегося дерьма. Мне такая смерть представляется недостойной. Не было смысла и торопиться лезть дальше по тоннелю и стрелять в пулемётчиков из пистолета. Плотная огневая завеса из энергетических пулемётов разнесёт меня на половинки, четвертушки и осьмушки ещё до того, как я до них доберусь. Впереди, ярдах в пяти от меня, труба немного изгибалась, и это, видимо, было для меня единственной потенциальной надеждой. Если я стану ждать и они в конце концов сами полезут в трубу и доберутся до меня, тогда у меня будет маленький, минимальный, бесконечно малый, но всё же шанс, что мне удастся первым достать хоть одного из них, или, может, даже больше. Моё положение будет, конечно же, по-прежнему жутко скверным, но, по крайней мере, я ещё не превращусь в труп Вскоре после этого, возможно, всё же превращусь в него. Но когда у вас имеется в распоряжении всего несколько минут, каждый из них — представляется ужасно драгоценный так что стоит побороться даже за каждую пару секунд. Я пролез вперёд, замер и стал ждать, держа пистолет наготове Повинуясь внезапному импульсу, я нащупал в кармане куртки свой видифон и набрал номер собственной квартиры. Велел холодильнику обеспечить, чтобы Спенгл вовремя получал кормёжку и предупредить магазин, когда у него будет кончаться кошачий корм. Полагаю, он учёл, что я по вяз в заботах и неприятностях, потому что отказался от обычной болтовни и пожелал мне удачи. Впереди в трубе не было слышно ни звука, так что я быстренько набрал номер офиса Зенде, и на экране появилась личика Ройн. — О, привет, Старк! Эй, да ты в каком-то туннеле сидишь? — Ага, Зенда на месте? — Господи, да нет её, Старк! У нее в следующие 72 часа сплошные встречи и совещания подряд. Что-нибудь ей передать? Я секунду думал, но ничего не придумал. Ничего особо существенного. Просто скажи, что я звонил. Нет, скажи вот что. Скажи, что я помню водопад. Непременно передам, что ты помнишь водопад. Так и передам. Спасибо, Роэн. Я услышал впереди какой-то звук. Дал отбой и прижался к стене изо всех сил. Любой выстрел может оказаться критическим, решающим, так что я весь сжался, напряг руку и сам напрягся, насколько было возможно, ожидая, я отлично это понимал, неминуемой смерти. После всего, что я проделал, всего, что я видел, длинного пути, который я преодолел, мне теперь предстояло умереть от пуль в древней канализационной трубе при выполнении не слишком важной работы. И тут я обнаружил, что мне вовсе не всё равно, что меня это здорово беспокоит. И это было странно. Всего несколько лет назад мне было бы наплевать. Что-то во мне изменилось. И совсем недавно. Что-то произошло в моём организме, что-то сдвинулось и расслабилось. И теперь я чувствую себя гораздо хуже, но беспокоюсь гораздо больше. Что-то со мной происходит, а я и не знаю, что именно. И теперь, судя по всему, никогда не узнаю. Звук повторился, и у меня невольно чуть дрогнула рука. Звук был едва слышный, но, думаю, я понял, что это такое. Я чуть приоткрыл рот, чтобы звук проникал через него и доходил до евстахиевых труб, а не только до ушей, и напряг все нервные окончания, чтобы лучше слышать. Звук раздался снова, и у меня отвалилась нижняя челюсть, сама по себе, без всякого моего участия. Это был смех. Этим звуком точно был смех. У меня большой опыт общения с разными мачо — За последние девять лет я успел поработать на, вместе и против, огромного количества самых разнообразных солдат, полицейских, сумасшедших, боевиков и гангстеров, и встречался с широчайшим спектром разных парней, типа «Если оно движется, застрели его!» и «Если оно не движется, стреляй, пока оно не задвигается!» Когда подобная личность выходит на охоту, когда у него намечена жертва и она уже у него на мушке, и он уже готов разнести ее в мелкие кровавые дребезги некоторые из них начинают смеяться некоторые смеются нервозно в последнюю секунду осознав что вот вот сделают нечто чудовищное некоторые смеются от всей души отчаянно гордясь своей силой и ловкостью а некоторые смеются тоненьким смехом полностью и безнадежно сбрендевших психически больных людей смеются когда сидящий у них внутри гнусный дьявол высовывается наружу чтобы полюбоваться своей работой. Однако никто из них никогда не смеялся таким смехом, который сейчас эхом отдавался от стен тоннеля и который я отлично слышал, утробным, похотливым, свидетельствующим об баталичном чувстве юмора. Это был весьма неприятный смех, но настоящий, реальный. Такое заключение напрашивалось само собой, но было столь неожиданным, что у меня ушло немало времени на то, чтобы изучить его со всех сторон человек собирающийся кого-то убить так и не смеется, однако по крайней мере один из охранников именно так и смеялся. стало быть они не собираются забираться сюда и нападать на меня. они не знают что я здесь. вам это может показаться слабым аргументом, но он как раз из той категории, что позволяло мне все эти годы оставаться в живых. и я научился доверять подобным аргументам. вот и сейчас я понял, что у меня все еще есть шансы на успех. По крайней мере, на краткий успех. Тот парень, что в меня стрелял, вовсе не страж, не охранник. Не мог он быть охранником, потому что в ином случае он связался бы со своими коллегами, и те не стали бы вот так смеяться. И кто же он в таком случае? Вероятно, он член той банды, что выкрала Элконда. У всех остальных нет никаких причин убивать сюда человека Эти умненькие уроды поставили там за стеной сторожа. Так, на всякий случай. Это, конечно, было и хорошо, и плохо. Это означало, что я на правильном пути, и это было хорошо. Но это также означало, что эта банда гораздо более сплочённая и на всё готовая, чем я раньше думал, а это было совсем нехорошо. Но кроме того, поскольку это означало, что я совсем не обязательно погибну в следующие пару минут, я пришёл к заключению, что по зрелом рассуждении это следует считать хорошей новостью, а абсолютно прекрасной новостью, новостью из самого факанного первого ряда самых замечательных новостей. Мне с трудом удалось уговорить себя не устраивать тот немедленно шумный праздник на всю округу. Пришлось удовлетвориться тем, что я просто пересмотрел сложившееся положение. Оно, как я осознал, было таково, что все у меня вроде как развивалось полностью по плану. Оно, конечно, не было таким уж прекрасным, но вполне сойдёт. Банда — это, конечно, проблема, с которой мне ещё придётся иметь дело в любом случае, когда настанет время. А что мне нужно делать прямо сейчас, так это просто продолжать действовать так, как я и намеревался. Я понимал, что мой план вторжения в этот район был не слишком хорош, но сейчас чувствовал такое облегчение, что всё казалось возможным. Вот я и начал тихонько пробираться дальше по трубе. Я осторожно прополз через первый ее изгиб и увидел, что впереди имеется, по крайней мере, еще один. В конце расширяющегося туннеля заведнился неясный свет, и оттуда снова донесся смех. Я достиг последнего изгиба и проструился через него, словно хорошо смазанная тень или нечто столь же бесшумное. Примерно в двадцати ярдах впереди стоял стол, громоздкий и угловатый, темного дерева. За ним сидел охранник, спиной ко мне. А еще один лениво развалился на столе по другую его сторону. Охранников было всего двое. И что самое главное, они не обращали никакого внимания на выход из тоннеля, опели что-то из пластиковых стаканов и обменивались неправдоподобными историями о своих необыкновенных сексуальных подвигах. Да, это не элитное подразделение. Не первоклассные солдаты, накачаны и всегда готовые к действию. Это просто парочка копов, подыхающих от скуки и вполне довольных своей долей. Попивают себе кофеёк и с радостным видом травят друг другу разные выдумки. Причём оба отлично знают, что никто им не поверит. Лежавшие на столе стволы оказались вовсе не пулемётами, а всего лишь парочкой старомодных револьверов. Возможно, Снет был последним чужаком, пытавшимся произвести вторжение. И за прошедшие с тех пор восемь лет служба безопасности несколько расслабилась чего мне нельзя было делать так это рисковать выдать себя каким то звуком тем более стрельбой которая эхом разнесется по всему тоннелю но у меня на уме было совсем другое я пробирался вперед дюйм за дюймом пока не оказался примерно в десяти ярдах от них. там я остановился и замер в тоннеле становилось слишком светло так что я не осмеливался продвигаться дальше Я порылся в карманах, отыскивая заранее подготовленное устройство, напрягся и затем рванул вперёд изо всех сил, прямо как спринтер. Я был уже всего в паре ярдов от них, когда они меня наконец заметили, но этого мне было вполне достаточно. К тому моменту, когда они начали подниматься со своих стульев, я уже взлетел в воздух, одним прыжком достиг стола, вскочил на него, так рассчитав место приземления, что одной ногой тут же сбросил с него оба револьвера потом развернулся и мощным пинком отшвырнул лампу прямо в стену. Она разбилась, и туннель погрузился во тьму. Я спрыгнул со стола и, отбежав на несколько ярдов, метнул свое устройство назад, в общем, в их сторону. Оно ударилось о стол и сдетонировало с едва слышным хлопком. И оба охранника тут же принялись чихать, кашлять и отплевываться. После чего я рванул вперед, будто за мной черти гнались, и некоторое время бесшумно несся по тоннелю прислушивался к звукам возможной погони, но они скоро пропали, остались далеко позади. Правда, время от времени доносились звуки хриплого кашля, но больше ничего не было. Устройство, которое я в них кинул, — это ОРЗ-бомба. Когда она взрывается, любой, кто оказался в радиусе двух ярдов от нее, тут же валится с реально катастрофическим приступом ОРЗ. Истекающий соплями нос, головная боль, грудной кашель, ноющие мышцы — все прелести ни в малейшей степени не смертельно. Но всё, чего вам при этом хочется, — это тут же рвануть домой, залечь в постель, потеплее закутаться и смотреть старые фильмы, наливаясь галлонами горячего чая с лимоном и мёдом. И уж, конечно, у вас не возникает абсолютно никакого желания гоняться по погружённому во мрак туннелю за каким-то безумцем, и вполне возможно получить при этом пулю. Такое вам просто в башку не придёт. Я, конечно, понимал, что они тащатся за мной где-то там, далеко позади, исполняют свой долг, жалобностяная при этом, жалуясь друг другу на боли в спине. Но в том, чтобы меня поймать, они уже явно не преуспеют. Они уже выбыли из игры. Через несколько сотен ярдов тоннель вывел меня в слабо слабоосвещенную комнату. Я промчался сквозь нее, набегу, заметив в углу двери лифта. Понятно. Именно таким путем сюда и попадали охранники. Но поскольку лифт наверняка выходит в полицейский участок, для меня он бесполезен. Далее, за этой комнатой, тоннель вернулся к прежним своим размерам. Я прибавил ходу, понимая, что времени у меня совсем немного. Еще через четверть мили я достиг перекрестка. Следуя путем, которым шел Снет, я бросился в левый тоннель. Постепенный подъем пола сменился ровной поверхностью, и я понял, что нахожусь, всего в нескольких ярдах под поверхностью, под улицей. Я пропустил первую встретившуюся мне лестницу, потом и вторую, но когда добрался до третьей, прыгнул на нее и тихонько полез вверх. Надо мной была закрытая крышка отверстия люка, я приостановился на малейшую долю секунды, уже забыв про центр, про красный, про звук и про надше, а думая только о стабильном, стабильном, стабильном. «Мир очень мал», — думал я, — «и мне это нравится». — Мне очень повезло. Я доволен рад, что оказался здесь, потому что по ту сторону стен сплошная, смертельно опасная пустыня. Я это точно знаю, потому что видел это, слышал об этом, учил про это в школе. Мы пытались расширить свою территорию, пытались идти дальше, чем должны были, и видите, что в итоге получилось. Всё кончилось полной катастрофой. Нет, я и впрямь очень счастлив и доволен, что живу здесь. Ой, смотрите-ка, уже одиннадцать. Наверное, уже пора спать. После этого я приподнял крышку люка, сдвинул ее в сторону и высунул голову наружу. На улицу.